и ты не будешь иметь ни малейшего представления, какая из них летит в будущее, какая в прошлое. Способа ориентировать установку не существует. Я умолк. Можно представить себе состояние полководца, ожидающего свежую дивизию, а вместо нее получившего гору щебня. Не мудрено, что бывший профессор так никогда и не дослужился до бригадного генерала. Между тем Чак продолжал.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 Никогда. ха а кому охота возвращаться? Слушай, тогда в чем смысл всей затеи? Какая польза для науки или коммерции? Все затраты ни к чему, если ты не сможешь связаться из времени, куда попадешь, с настоящим. Да и оборудования пока такого нет. Оборудование и энергии Мы пользовались атомным реактором. Дороговато. Тут тоже есть свои недостатки. А обратно-то попасть можно, напирал я.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 но без Винсента. Насколько я понимаю, он все еще где-то там. После этого он, конечно же, у нас больше не преподавал.